к и а н Тан. Как оказалось, пойти против Шуйских решились гораздо больше человек, чем мог себе представить к и а н г Мальчишка Тан Ши р а с т а р а л с я на славу. Он даже умудрился выйти на второе по силе рода империи после императорского, конечно. Именно к р о м а н о в ы м к и а н г и должен был заявиться лично, что он и сделал сразу, как только услышал эту фамилию. Пришлось сильно постараться, чтобы отделаться от императорских гвардейцев и оставить их возле здания центрального офиса Романов и сыновья. Корпорация Романовых занималась производством и продажей вооружения. Это была единственная в империи семья, которая могла составить императору конкуренцию практически во всем за исключением силы, стоящей за ними. Несколько десятков не самых сильных родов, что были недовольны нынешними правителями, не могли ничего противопоставить всей остальной империи. Оппозиция во главе с Романовыми всегда пыталась ставить палки в колеса любым решением, принятым императором, и порой у них это получалось. Но самое главное было далеко не это. Патриарх Романовых был в н е р а н г о в ы м одаренным, и одно его присутствие в отряде ликвидаторов. Гарантирует успех этой операции. После разговора с Романовым Кианк едва ли не п р ы г а л от радости. Ему удалось невозможное. Бастион выступит в качестве сдерживающего фактора для зверя, а с остальными шуйскими расправиться будет не так уж сложно. Отряд из 2 в о с ь перворанговых бойцов гарантированно вскроет любую оборону и уничтожит защитников. К тому же у них будет на руках Козер в виде второго, который просто закинет отряд ликвидаторов на территорию поместья Шуйских. Э, жаль, что к этому времени не удастся накачать энергии Десятого. Делать п о д о б н о е в с т о л и ц е под постоянным присмотром императорских гвардейцев было невероятно сложно, но и второго будет вполне достаточно, чтобы продемонстрировать Романову возможности Кианга. А еще. Он передал патриарху Романовых две партии припрятанных на черный день препаратов. Такая своеобразная плата за помощь. К тому же необходимо было торопиться и опередить Вяземского, а, как известно, высшая аристократия не любит поспешности. Для этого их нужно очень сильно замотивировать. Мотивации подаренный Кеангом вполне хватило, и они все же успели. И вот сейчас. Кианг сидит в своих апартаментах и не находит себе места. Он лично хотел бы присутствовать при уничтожении Шуйских, но не мог покинуть столицу без разрешения императора. Последний раз Танши связывался с Киангом, когда отряд прибыл в княжество Шуйских. С того момента прошло уже больше двух часов. с т р а н н о г о врага выбрал себе мальчишка Велисов. Раздался незнакомый голос, и к е а н г тут же ухватился за силу. Звать охрану на помощь не было никакого смысла. если этот человек смог попасть в его апартаменты, минуя все системы безопасности императорских гвардейцев и людей Кеанга, то это все равно не имело никакого смысла. Кто здесь? – спросил к и а н г так никого и не увидев. Тот, кто может тебе помочь. прямо сейчас отряд, отправленный тобой, уничтожают. Бастион уже п о в е р ж е н а некоторые трусы решили сбежать, но у них ничего не получится. Вяземский не позволит никому уйти. Кто-то определенно находился в комнате и наверняка использовал какую-то особую технику, уникальная сила, которую Кьянг сразу же захотел заполучить себе. Кажется. Он уже нашел для себя нового номера. Осталось только поймать его, а дальше действовать уже по отработанной схеме. Кианку ж е был напитан силой, и ему не составил труда распылить в воздухе немного особого яда. Он был совершенно безвреден. Человек отравленный этим ядом просто засыпал во сне. Никто не может пользоваться с и л о й так невидимко и будет пойман. Не смеши меня, оставите жалкие трюки для других, расхохотался невидимка. Экианка ощутил, как воздух в комнате изменился. Весь его яд был уничтожен за одно мгновение. Как такое вообще возможно? Я нужен тебе, к и а н к т а н Без меня ты не сможешь вернуть свои лучшие образцы. Восьмая и девятая не достанутся тебе, если не будешь меня слушать. А с чего я вообще должен тебя слушать? Ты, ты всего лишь голос без какой-либо силы. Возможно, это просто мое воображение. Слишком перенервничал. Вот и началось мерещиться всякое. После этих слов посреди комнаты появился. Дряхлый старик, который стоял с трудом, опираясь на обычную палку, и этот человек хочет, чтобы Кенк его слушался? Блюститель расхохотался, мгновенно привлекая внимание охраны. Дверь в комнату распахнулась, и заглянул один из гвардейцев. Господин к е н у вас все в порядке? спросил он, словно не замечая ухмыляющегося старика. Ты видишь кого-нибудь, кроме меня? Не ответив на вопрос, спросил к и а н г от чего г в а р д е й ц удивленно поднял бровь. "Вы в этой комнате один". "Я сделал так, что кроме тебя меня никто не сможет увидеть и услышать. А если тебе нужны доказательства моих способностей, на, смотри". Старик вытянул руку в сторону гвардейца и с его узловатого пальца сорвалась крошечная искрка. о Когда она коснулась гвардейца, к о м н а т у наполнил тышнотворный запах п а л е н н о й плоти. Секунда и г в а р д е е ц осыпался пеплом. Кианг атаковал в то же мгновение, выпуская свой сильнейший яд. Облако, которое мгновенно накрыло старика. Этот яд смог поразить даже внераангового одаренного, чего уж говорить об этом непонятном старичке. Да, его сила была велика, но он совершил большую ошибку, показавшись Киангу. Теперь необходимо было придумать, что сказать про гибель гвардейца. Это человек императора, его смерть нельзя так просто списать на случайность. А для чего тебе что-то придумывать? Просто скажешь императору, что его человека убил твой покровитель и всех делов. Если у него будут какие-нибудь претензии. Пускай обращается, я ему все популярно объясню. Облако яда начало постепенно рассеиваться, открывая ухмыляющегося старика. Он уже должен был выплевывать легкие и стекать кровью, но ничего этого не было. Раз ты не понимаешь с первого раза, сказал старик и ударил своей тростью по полу. И в то же мгновенье к и а н г заорал. Его рука, поврежденная девятым, превратилась в один сплошной комок боли. к и а н г не видел, что с ней происходит. Глаза застилали слезы, которые текли сами по себе. Я объясню тебе второй, продолжал говорить старик, наблюдая, как Кианк арет и корчится от боли. Я. Выбрал тебя своим слугой в этом мире, и ты должен быть благодарен. Ты поможешь мне сделать мальчишку сильнее. Он нужен мне. Без его помощи я не смогу продолжать совершенствоваться. Встречи с ним я ждал слишком долго. Еще один удар палкой. Икеанк уже не может кричать, он просто хрипит от того, что в голове у него разлился жидкий огонь, начавший сжигать его изнутри. Подобной боли Икеанк не испытывал еще никогда в жизни, но несмотря на боль, он прекрасно слышал, что говорит ему старик: "Если ты не поймешь их сейчас, то третьего раза уже не будет. На третий раз ты умрешь". э т о нет. Смерть для тебя будет слишком хорошим концом. Я, я помещу тебя в место, где ты будешь страдать вечность. Вроде в вашей мире это называют адом. Запомни, что с этой минуты ты стал моим рабом, моей собственностью, с которой я могу делать все, что захочу. Если ты будешь хорошо выполнять мои приказы, то получишь то, что так страстно желаешь. Я. Могу сделать тебя повелителем этого мира. Империя это слишком мелко, нужно мыслить более масштабно. И первый мой подарок ты уже получил. Поднимись. Боль прошла так же резко, как и появилась. к и а н г не посмел ослушаться старика, он принялся вставать и о п е р с я на руку, которая была уничтожена девятым. к и а н г поднялся. И уставился на утраченную конечность. Но как? Ни один целитель не мог помочь Киангу восстановить руку, а этот старик справился без видимых проблем. С этого момента я буду твоим повелителем. Служи мне хорошо, и тогда ты будешь вознагражден. Я сделаю все, что от меня зависит. Повелитель, покорно произнес Кеанг. Прекрасно понимаю, что этот старик настоящий монстр. Он сильнее любого одаренного, которого знал Кеанг. Да все в н е р а н г о в ы е бойцы в сравнении с этим стариком ничто. Впервые в жизни Кеанг решился подчиниться кому-то. А теперь мы дождемся возвращения второго. И ты отдашь ему новый приказ. Виктор должен становиться сильнее, а ничто не делает сильнее человека, чем забота о дорогих ему людях. И еще р а с п о р я д и с ь чтобы слуги принесли что-нибудь выпить. Я гость в в а ш е м м и р е и хочу попробовать здесь все.